Гуреев мог сойти с поезда, не доехав до Москвы. Это станции были. — до Москвы, А там? — Гуреев усмехнулся. — А там, куда прикажут наш брат до Москвы или дальше? — Пока до Москвы. А там? — Гуреев усмехнулся. — Широко. — А там, куда прикажут, наш брат сам маршрута не убирает. — Говоришь ты, складно, мысленно, — заметил Беспалов. — А так вот я твой маршрут знаю. Но вот поезд медленно вполз под крышу Белорусского вокзала и остановился. Гуреев не торопился, продолжал сидеть, наблюдая него у дверей. Беспалов встал. — До свидания, попутчик. Счастливо! — Гуреев махнул рукой. Беспалов сошел на перрон и точно видел лейтенанта Весенина в его замызганном ватнике, и они обменялись взглядами. Глаза Беспалова сказали, — он в этом вагоне. Глаза Весенина ответили, — ясно. Теперь невидимым спутником Гуреева станет Весенин. Беспалов медленно пошел вдоль поезда к выходу. На площади его ждала машина. Быстро в управлении, — Приказал он шоферу. Подойдя к двери своего кабинета, Беспалов услышал их. Перешарил все карманы, как назло, не мог найти ключ от двери. Наконец вспомнил, что положил его в задний карман. А телефон все звонил и звонил. Черт бы их, побрал эти английские замки. Никогда ключ правильно не вставишь, а телефон все звонил. Беспалов ворвался в кабинет и схватил телефонную трубку. — Слушаю, докладывает Весенин. — Беда, товарищ капитан. — Что случилось? — Его взял комендантский патруль. — Как так взял? — Он переходил в вокзальную площадь, а там его остановил патруль. Они его посадили в машину и увезли. Новость была такая неожиданная, что Беспалов в первую минуту не знал, что ей сказать. Затем он приказал но немедленно ехать в управление, провести огромную работу, занять в ней столько людей и не предусмотреть такого случая. Наверное, у него была какая-нибудь ошибка в документах. Патрулец заметил. Беспалов был готов сейчас выругать те, кто делал эти документы, и тех, кто оказался в этом бдительном патруле. Круто повернувшись, он шагнул к столу и позвонил Старкову. «Докладывает Беспалов». Только что, уже в Москве интересующий у нас человека взял комендантский патруль. — За что? — после паузы спокойно спросил Старков. — Пока неизвестно. Его взяли, посадили в машину и увезли. — Так, — Старков молчал. Беспалов слышал его дыхание. — Весенин с ним не контактировался? — Нет. — Где он? — Едет в управление. — Немедленно пошлить его в военную. Осторожно выяснит, в чем там дело. — Если без нашего вмешательства... Все там для нашего объекта сойдет благополучно. Продолжайте операцию по плану. Если же положение объекта усложнилось, нужно вмешаться, чтобы его отпустили. Но знать о нашем вмешательстве, может, только комендант. Ясно вам? Ясно. Действуйте. Спустя десять минут Висейн уже был в военной комендатуре. Во дворе комендатуры несколько офицеров под наблюдением молоденького капитана безостановочно маршировали и, поравнявшись с ним, отдавали честь. Это было им наказание ему учебы, чтобы впредь не забывали на улице приветствовать. В одной из групп висейн увидел Гуреева. Он был совершенно спокоен, маршируя даже улыбался. висейн прошел в помещение дежурных офицеров. Здесь было полно народу. У всех трех окошек очереди. Были тут и военные, и штатские. И одни отмечали командировочные предписания, другие выясняли адреса нужных им военных организаций или частей. Все торопились. Высокий, интеллигентного вида старик, согнув скакошку, смущенно спрашивал, где можно выяснить, почему он уже третий месяц не получает писем от ушедшего на войну сына?